Глава 10. Я действительно гордился Мией. Она показала очень хорошую схватку против противника, который был намного выше ее. Но вот чего я простить не мог, так это того, что он так сильно ее ранил. Особенно меня задел момент, когда он попытался задушить Мию. Едва ли это можно было считать воинским поступком. И если выпадет возможность, я собираюсь спросить с него за это но не раньше, чем он вылетит с турнира. Если мы снова окажемся на арене как противники, он познает на себе весь гнев костяного палача. Пока же я оставил Мию восстанавливаться на попечении лекарей дома Роддой, а сам вернулся обратно на арену. Сразу сообщил Мору и Лей о самочувствии сестры, и те решили тоже ее навестить сразу, как только закончатся битвы. Сегодня должна состояться схватка еще и у Мора, и тому было крайне тяжело сидеть и ничего не делать. Даже незадолго до сражения ему хотелось тренироваться, и лишь гневный взгляд Лей заставлял его немного сдерживать порывы. Мне в такие моменты было даже его немного жалко, суровая у него избранница. Но и как-либо выручить его в этой ситуации я не мог, и так позволял пользоваться своим убежищем, ускоряя там время, чтобы он мог больше тренироваться при этом успевая уделять время и девушке. «Почему-то этот тип в маске кажется каким-то знакомым», хмыкнул Рю, наблюдая за очередной схваткой. И, как ни странно, я был с ним совершенно согласен. Что-то было в том мужчине, что казалось мне неуловимо знакомым, но никак не мог понять, что именно. При этом его стиль тоже выглядел слегка странно, и я бы назвал его чересчур безликим. Он, без сомнения, был мастером, очень сильным и искусным воином, но всеми силами скрывал то, к какому стилю относится его боевое искусство. И делал это настолько мастерски, что вряд ли даже у меня получилось бы так же. Это показатель настоящего мастерства, умение скрывать свою истинную силу от даже очень сильного противника. С каждой минутой боя мне все больше становилось интересно, кто же именно сейчас стоит на арене. Чем дольше я находился в Радрифе, тем интригующей становился турнир. Тут выступает столько скрытых талантов, с которыми мне хочется скрестить клинок, и этот загадочный человек в маске был одним из них. Гансур Безымянный, кажется, так он назвался. Я почесал подбородок, всматриваясь в его движение. Его противник казался мне слишком обычным. Кто-то из вассалов дома Роддой... Оттого и техники у него местные и не демонстрируют ничего нового для меня. Похоже, что для гонсура они тоже не были чем-то сложным. Он без труда их читал и успевал уйти или контратаковать. В том, что он в итоге победит, я даже не сомневался. Схватка шла в одни ворота, и Рот Дэвидс, при всем желании, не мог навязать таинственному бойцу свой ритм битвы. «Кажется, он смотрит прямо на тебя, Нейт!» Внезапно сообщил Рю. И я действительно ощутил к себе едва уловимое, чужое внимание. Не злое, а скорее слегка насмешливое. И это было странно. Но таинственный человек в маске словно заметил, что я это почувствовал, и полностью скрыл свое внимание, заставляя засомневаться в собственных ощущениях. Нет, я привык доверять своим ощущениям, и этот человек точно меня знает. Но кто же он? и никаких подсказок при виде его стиля я тоже не получил. Как уже сказал, битва была слишком безликой, он использовал крайне распространенные техники, которые я видел как тут, так и в шестом витке. Их обычно используют низкоуровневые воины, но сила показанных техник была немного выше. «Кто же ты такой?» — задумался я, но не стал слишком на этом зацикливаться. «Хочет скрываться его дело». Но если мы встретимся на арене, то я обязательно сниму с него маску и посмотрю, кто именно под ней скрывается. Тебе стоит поторопиться, если ты собираешься принять участие в этом своем турнире, немного съязвила Кальдия, стоя неподалеку от входа со скрещенными на груди руками. Голос ее звучал насмешливо, но в глазах читалось беспокойство. Уж слишком многое происходило в городе в последнее время, и она опасалась, что ее демоническое начало обнаружат. В данный момент ее подопечный, если так можно было назвать этого жуткого человека, которого боялись даже демоны, заканчивался своей последней жертвой. На каменном полу лежал воин седьмой ступени, и его тело выглядело так, словно из него вытянули всю жизнь. Кожа сохлась глаза провалились, и он походил скорее на древнюю мумию, чем на еще недавно полного сил бойца. Пальцы демона сотни звезд частично раздавили тому грудную клетку, а воздух был наполнен демоническими эманациями, которые Кальдия всеми силами гасила, но даже у ее способности были пределы. Она была приставлена Рамуилом приглядывать за Урадом Досин, но с таким же успехом, она могла пытаться удержать на цепи демонического пса ранга царя. В ее силах было лишь надеяться, что он не разорвет цепь. А ведь когда она только отправлялась сюда, наверх, считала, что это будет легко, считала, что та магия, что связывает их, будет работать как полагается, и этот человек даже косо смотреть на нее побоится. А в итоге это уже ей приходилось считаться с его мнением и лишний раз не проверять, насколько сильно держится наложенная магия. Бойня, устроенная в радрефе очень многое поменяла в нем. Демон сотни звезд полакомился сотнями, если не тысячами душ, и из-за царившей вокруг бойни никто даже и подумать не мог, какое чудовище прямо сейчас скрывается на улицах города. Когда он отстранился от мертвого тела и выпрямился, то и вовсе чуть было не развалилось в прах. Его правая рука, которой он только что касался своей жертвы, сейчас будто пульсировала, наливаясь противоестественной краснотой. Его плоть будто выходила из-под контроля, и ему приходилось тратить много сил, чтобы сдерживать ее. Кальдии это казалось странным и жутким. Обычно люди пугают своих детей страшными демонами, и девушка всегда считала это забавным, ведь бояться зачастую надо как раз таких вот людей. Давление демонической силы стало исходить намного сильнее, и Кальдия едва слышно застонала от нахлынувшего напряжения. Ей приходилось скрывать столь мощную силу ото всех, даже в глазах стало темнеть от перенапряжения. К счастью, длилось это недолго. урад Досин и сам прекрасно скрывал свою суть и без ее помощи, но не в такие моменты. Хорошо. Он сделал глубокий вдох, втягивая носом ароматы крови и боли, разлитые тут, а затем его губы растянулись в зловещем оскале. Кальдия в тот момент просто пыталась немного отдышаться и прийти в себя. Если так продолжится, то очень скоро она уже не сможет скрывать демона сотни звезд от местных. Впрочем, все острее было ощущение, что он и не собирался прятаться. Скорее уж наоборот сам факт его участия в турнире говорил об этом громче всяких слов. он хотел чтобы его заметили, хотел выйти на свет и улыбнуться огромной толпе зрителей, что пришли посмотреть на схватку на арене, раскинув руки в стороны. да кальдия уже много раз видела его схватки до того как говорящая с мертвыми была похищена и цикл перерождения закончился.кончив тут свои дела он накинул капюшон, не став дожидаться спутницы. Кальдия только-только смогла немного прийти в себя, и теперь, выругавшись, поспешила за ним на неокрепших ногах. Демон сотни звезд же шел быстро и твердо, заставляя случайных людей, оказавшихся на пути, расступаться. Девушка тоже, натянув капюшон как можно ниже, отчего окружающим был виден лишь кончик ее подбородка, торопливо следовала за ним, пытаясь не отстать. Их путь лежал к арене, и девушка немного нервничала из-за того, что случится, когда Урад Досин выйдет на арену, ведь за схваткой будет наблюдать сама лорд удачи. Уж кто-кто, а она точно без труда распознает демоническое отродье, и даже сила Кальдии тут не поможет. Арена тем временем была все ближе, и демон сотни звезд даже ускорил шаг, испытывая нетерпение перед предстоящей битвой. Сегодня должна будет состояться его первая схватка, и она чувствовала, как в этом мужчине бурлит жажда крови, которую невозможно унять теми жертвами, чьи души он успел поглотить за время беспорядка в Радрифе. Когда они оказались совсем близко к арене, оставалось пройти каких-то пару сотен метров до входа внутрь, Досин внезапно остановился. «Ты это чувствуешь, Кальдия?» — внезапно спросил он. Девушка нахмурилась, взглянула на гигантское строение, что уже не вызывало в ней такого восторга, как впервые, и мотнула головой. «Я не боец арены, мне все эти крики толпы и... Нет, я не о том. А о чем тогда?» Урат обернулся и посмотрел прямо ей в глаза, улыбаясь безумной и одновременно жуткой улыбкой, при виде которой демоница невольно отступила на шаг. Это место словно чаша, заполненная кровью, и, кажется, очень скоро та начнет переливаться через ее края. И, сказав это, рассмеялся так, как умел лишь он. Кальдия от этого стала еще более не по себе. «Этот человек безумен!» — кричало все внутри нее. Но что именно он понимал под наполненной кровью чашей, пояснять урат и не думал просто направился внутрь. Кальдия тоже отправилась следом, но почему-то эти слова никак не хотели выходить у нее из головы. Урат Досин, идя впереди, как обычно, слишком ускорился. Девушка при всем желании не могла держать его ритм без техник-шагов, которые применять не могла без риска обнаружения. Поэтому она даже и не стала пытаться, понимая, что дальше он будет сам по себе хочет сдохнуть от руки лорда, пусть, это будет его правом. В конце концов, это ее не касалось. Она, может, и вообще не станет возвращаться в двенадцатый виток, все равно ее там ничего не держит. А с ее способностями, если быть осторожной, то людей не заметят, что среди них ходит кто-то из демонского племени. Она оставила Урада развлекаться, а сама отправилась в сторону трибун, надеясь, что там она сможет найти удобное место, чтобы насладиться грядущим зрелищем. Было, конечно, жаль расстраивать господина Рамуила, но той магии, что он дал для контроля этого человека, явно недостаточно. И все же, по пути, по каменным коридорам арены, она никак не могла выкинуть слова о сравнении этого места с чашей. Почему именно такое сравнение? Потому что она круглая, как чаша? Эти мысли крутились у нее в голове, несмотря на все попытки их выкинуть. — Вот же придурок! — обиженно буркнула она, надув губки. Но, тем не менее, до выхода на арену не дошла. Вместо этого она попыталась воспользоваться своими способностями. Господин Рамуил всегда говорил ей о том, что у нее настоящий дар, что она способна чувствовать и управлять потоками силы на таком уровне, на каком не способен никто другой. И если уж урад смог почувствовать что-то, то и она сама сможет. — Верно, — сказала она вслух, — сейчас я посмотрю, что он там чувствует. Она сосредоточилась, раскинула небольшую область личного контроля, а затем попыталась запустить энергетические щупы в камень и сразу ощутила сопротивление. Духовный камень очень древний сопротивлялся, но девушке и не нужно было пытаться пробиться через него. Она вполне могла протиснуться сквозь щели, может, даже сможет почувствовать костяного палача, который тоже должен быть где-то на арене. Но стоило энергетическим щупом протиснуться сквозь камень, как она ощутила нечто странное. Для начала арена действительно была заполнена большим количеством эманаций жизненной энергии. Она стекалась со всего города и наполняла ее словно чашу. от осознания этого Она нервно усмехнулась. Получается, Урад Досин действительно был прав, и ему для этого не приходилось использовать какие-то уловки. Арена словно не позволяла этой жизненной энергии уходить и рассеиваться, создавая какой-то огромный водоворот из нее в самом центре. Нечто похожее существовало и в Радархарте, по крайней мере, раньше, и все же отличия были. Заинтересовавшись столь странным явлением, Кальдия решила рискнуть, попробовать погрузить щупы дальше в камне и раскинуть зону личного влияния дальше вниз. Если действовать осторожно, то ни лорд, никто либо еще не заметит ее. В конце концов, она умеет скрывать свои следы, а тут еще и слой духовного камня будет мешать. Щупы пошли глубже, и тут девушка словно что-то нащупала в самой глубине, подаренной и, кажется, вся эта жизненная энергия стягивается именно туда. «И что же это такое?» — одними губами прошептала она и попробовала коснуться того места, чем бы оно ни было. И внезапно ее охватил настоящий ужас, заставивший отпрянуть и сжаться. В то время, когда она пыталась рассмотреть, что такое находится под городом, то, что находилось там, смотрело на нее. Что-то очень старое и невероятно страшное. Даже разорвав контакт, она еще несколько минут просто дрожала, сжавшись на прохладном каменном полу и обливаясь потом. Чем бы ни была эта штука, она была живой.